Глава 23. Реклама. Спасатели. Пожар. Кажется, весь мой практический парень ударился в рекламу. Во время очередного совместного обеда пожаловалась Юлька. «В смысле?» «В прямом. Серега вчера весь вечер расписывал их приключения с Эдиком. Полагаю, из-за тебя, чтобы я потом передала, какой же Исаев классный и как много ты упускаешь, отказывая ему» у меня такое чувство будто я оказалась в каком-то диком четырехугольнике с эдиком в центре есть маришка которую нравится есть сам эдик которому нравишься ты и есть я которая теперь знает о нем все на свете хотя ни о чем подобном не просила я как будто с ним встречаюсь честное слово юлька возмущенно всплеснула руками и продолжила Например, та история, когда зимой на втором курсе он лез через забор рядом с административным корпусом, зацепился курткой, запутался в ногах и свалился в сугроб. Его как следует тряхнуло и стошнило. Кажется, он лез домой после гулянки по случаю удачно сданной сессии. Или еще одна соревнования по поеданию начос в Мексике. Исаев проиграл, а потом его стошнило. «Его часто тошнит», — заметила Тома. «Ты уверена, что это реклама?» Юлька закатила глаза. «Тамара, соберись, это же 20-летние парни, они всерьез считают такие истории рекламой, мол, глянь, какой я веселый и прикольный, столько всего в жизни повидал и учудил». Или стошнил, что тоже своего рода достижение. «Все парни так считают, или один твой Серега?» «Поверь, он вполне себе среднестатистический». Тома хотела сказать, что Эдик совсем не такой и рассказывает ей вовсе не о случаях тошноты, к счастью, но решила, что не имеет права даже говорить о нем. Она и так считала себя предательницей за то, что с ним общалась, а обсуждение с подругой — это уже новый этап, еще более постыдный, ведь это бы означало, что Томи есть дело до этого общения, до истории Эдика и до него самого, что ей хочется обсудить Исаева с подругами, поделиться чем-то хорошим, чем он, конечно, не является. К несчастью, Ветрова всегда была проницательной. Что, Эдичка заманивает тебя другими сладкими речами? Так это поначалу. Поверь, рано или поздно вывалит на тебя все свои приключения снача, с заборами и сугробами. Они же не зря с Серегой много лет дружат, значит, у них много общего. Просто один умеет притвориться интеллигентом, а другой ленится и сразу вываливает о себе правду. Вот и вся разница. Пусть притворяется, кем хочет, мне все равно. Точно? «Ага». Илька похлопала ее по руке. «Ох, Тамарка, не врала бы ты самой себе!» «В любом случае, с понедельника уже не придется. Мы заканчиваем с ангарами, у него не будет предлога заявляться каждый день». «Предлог-то он, может быть, и найдет, но как отобьет тебя у всех тех спасателей, что сидят на станции и ждут нашего прибытия?» «Между прочим, Серега уже волнуется настолько, что грозился зайти и заявить на меня права. Посмотрим в понедельник, что он придумает. Кстати, что там с Мариной? Совсем ее не слышно». «Все еще в музее, ее практика превратилась в работу, а к работе она относится серьезно и не отлынивает, сама знаешь, даже на обед не выбирается, хочет оставить о себе приятное впечатление». «Вот это она молодец», — одобрила Ветрова. «Пока мы мажемся в пыли, человек деньги зарабатывает и стаж в авиации. И почему никто и никогда не может разглядеть во мне прилежность и вот так сходу предложить работу?» «Потому что для этого нужна лупа», — честно ответила Тома. А может, даже не лупа, а бинокль или телескоп? Стоянова, ты же моя подруга. Поддерживать должна, а не наоборот. Прости, когда-нибудь я обязательно научусь». И все таки Тома добралась до службы спасателей. Оказалось, их небольшие группы будут меняться и изучать новые аэропортовые службы, хотя экологичка Светлана Анатольевна промолчала об этом, даже утверждала, что все будет наоборот. Если уж приговорили к ангарам, так до конца практики. Видимо, нравилось ей слушать бесконечное нытьё и возмущение. Там один Рылов бегал за ней каждый день и выдвигал требования. Но в конце недели она смилостивилась и объявила о перестановке. Поэтому четвертая неделя на аэродроме началась с новых знакомств. Тома могла сказать точно. Серега беспокоился о Юльке не зря, ведь оказалось, что практику на аэродроме проходят еще и спасатели. Тоже третьекурсники, ведь те, кто старше, уже исполняют мечту Тома и прыгают с парашютами а курсы помладше учатся тушить самолеты и управляться с другим оборудованием. Тома и остальные тоже примкнули к этому обучению. В отличие от ушлого завхоза Василия Васильевича, начальник пожарной службы не смог придумать, куда приткнуть первокурсников и просто швырнул их в гущу чужого обучения без подготовки. Тома с Юлькой сразу оказались в центре внимания, и внимание такого шумного, что порой хотелось заткнуть уши или спрятаться, После тихого и припорошенного пылью ангара, в котором из звуков был только далекий ⁇ Рев взлетающих самолетов ⁇ у спасателей творился ад. Все орали и перекрикивали друг друга, все что-то делали и куда-то спешили. Практиканты были шебутными и безумными, что, впрочем, неудивительно. Спасатели всегда были такими. И если случались во время обучения скандалы, то обязательно с энергичными спасателями. У нас вызов! гаркнул кто-то. Парни засуетились, разбегаясь по местам, но девчонок прихватить с собой не забыли. Тому с Юлькой запихнули на самый верх старой красной пожарной машины, участвующей в пожартушении вскочили на специальные ступени, и машина со свистом тронулась с места. Юлька с Томой во все глаза смотрели друг на друга, держась за поручни и хохача. Ветер трепал их волосы и уносил слезы, и сидеть наверху пожарной машины было неожиданно лучшей частью практики. Они резко остановились возле стоящего на отшибе аэродрома самолета, К нему вела специальная дорога. По другую сторону остановилась еще одна машина. Парни спрыгнули со ступени и побежали тушить самолет. Все суетились, орали друг на друга и матерились. Кто-то запутался в шланге и свалился на бетонную плиту. Ор стал только громче, когда пустили в воду. И за всем этим меланхолично наблюдал куратор практики спасателей, стоя в стороне с сигаретой в зубах. По мужчине было видно. Он в этой жизни все уже видел, все прожил и прочувствовал, его ничем не удивить. Юлька с Томой наблюдали за хаосом с крыши пожарной машины. «Боже мой, зачем он душит шлангом приятеля? Потому что он тыкал ему этим шлангом в задницу!» Невозможно было смеяться так много, и Тома уже давно смотрела на происходящее безумие сквозь пелену слез. «Они все сумасшедшие!» Вторая команда, что остановилась по другую сторону самолета, испытывала похожие трудности. Куратор выкурил сигарету и посмотрел на часы. Надо думать, самолет уже догорал, пока спасатели разматывали шланги и дрались друг с другом. Тома порадовалась, что в нынешних аэропортах пожарные машины более современные и автоматизированные, и не надо вот так бежать вперед толпой. Но парней все равно этому обучали. Лучше знать и уметь все. Вода полилась на многострадальный самолет, стоящий на отшибе исключительно для отработок подобных маневров. Тома за это время успела известись, и до смерти хотелось спрыгнуть вниз и помочь спасателям или поучаствовать во всеобщем веселье. Может, завтра им это позволят? Или она напросится сама. Кажется, местному куратору вообще на все плевать. Он как раз выкурил вторую сигарету, печально вздохнул и вернулся за руль пожарной машины, хотя бы управлял ей взрослый человек, иначе велик риск либо не доехать до самолета, либо в этот самый самолет въехать. Боже мой, наконец-то все закончилось! Я вспотела от волнения! пожаловалась Ветрова, глядя, как парни возвращаются к машине и скатывают шланги. И вновь от шума захотелось заткнуть уши. Все друг на друга орали и били шлангами, несогласных с важными доводами. «Я тоже», — призналась Тома. «Теперь понимаешь, почему спасатели живут в отдельной общаге? Не понимаю, как она до сих пор выстояла. Возможно, ее строили египтяне», — серьезно ответила Юлька. Парни разобрались со шлангами, заняли места на машине, и они поехали обратно. После куратор выстроил всех в шеренгу и долго орал благим матом, объясняя, где и кто накосячил. Как оказалось, виноваты все и везде, ведь никто не удосужился дослушать поступивший вызов до конца. Самолет вовсе не нуждался в тушении, и вызов был о другом. «Вот это поворот!» — восхитилась Ветрова. «И мужик всю дорогу молчал, вел машину и все такое...» «Да еще с таким непроницаемым видом, вот дает юморист!» «Кажется, без чувства юмора тут можно спятить. Это точно. Ну что, Стоянова, пожалела, что не прошла в спасатели?» «Немного», — призналась Тома. «Было что-то особенное в этой адски шумной и беспорядочной атмосфере. Впрочем, как и в музее, как и в ангарах, как и небе, как и во всей авиации в целом».